«Хорошо. Людей совсем нет». «Это как сказать. Посмотри, сколько их искало махнул рукой в сторону могил». Александр и улыбнулся. «Хочешь, рассмешу? Каким образом?» «А скажу, как однажды на этом кладбище злоумышленника ловили. Понимаешь, похоронили здесь бывшего директора одной базы. Прошло некоторое время, и в милицию обратились его родственники». Кто-то ночью развалил всю могилу. Мы, разумеется, как могли, успокоили родственников, и они отправились по домам. Не прошло недели, повторяется та же история. Потом еще один раз. Что делать? Поступает команда. Поймать хулиганов. Устроили засаду. И в первую же ночь, видим, подходит к могиле старичок, Залазить на нее и давай пританцовывать. Подходим это незаметно к нему, наблюдаем и спрашиваем. «И что же это вы, дедушка, отплясываете? Кадриль или гопак?» Старичок так смутился, что остановиться не может. Продолжает танцевать и мычить что-то совершенно невнятное. «Остановили мы его, помогли, смогли могилы сойти, привели в милицию». Когда узнали, кто он, удивлению нашему не было предела. Оказывается, это бывший бухгалтер той базы, где раньше покойник работал. Не мог старичок своему пощившему в базе директору каких-то мелочных обид и мстил ему вот таким оригинальным способом. Скалыш рассмеялся. «Ха, ничего себе месть!» В этот момент они остановились у давно некрашенной ограды. За ней виднелся черный гранитный камень. Сюда он приводил ее тогда. Хорошо, Василий, иди к машине, я сейчас. Майски зафиксировал в блокноте надпись на памятнике и внимательно осмотрел его. Памятник как памятник, ничего особенного. Было хорошо видно, что к нему и заросшие шухлой травой могиле давно не прикасалась человеческая рука. Надпись на памятнике говорила о том, что здесь покоятся супруги Рогальские. «Что же ты, голубчик, о памяти родителей не заботишься», — подумал о корабле майский и направился к выходу. Он подвез немного Скалова, близко к дому нельзя, и поехал в госавтоинспекцию. Там его дал полное разочарование. Номер, который заметил Скалов на машине Краба, был похищен два года назад. Расстроенный Майский приехал в управление и немедленно направился в кабинет Ветрова. «Номер с номерами не прошел», — доложил Александр, входя в кабинет и горько усмехнулся. «Почему?» «Этим номерным знаком еще два года назад ноги приделали». «Да, неважны наши дела», — помрачнел майор, выходя из-за стола. Он прошелся по кабинету. Хитрый черт, все предусматривает. А как с кладбищем? Да вот буду проверять. Может, и здесь липа. А как ты думаешь проверять? Позвонил в похоронное бюро. Установлю, где проживали родители краба до дня смерти. Поговорю с соседями. В адресном бюро смотрел. Зачем? Как зачем? Удивился Игорь Николаевич. И улыбнулся. «Учишь тебя, учишь, а ты по гусинам и иногда мыслишь. А может, их дети там числятся?» «Не подумал об этом», — простодушно признался Майский. «Я сбегаю сейчас. Подожди, подожди. Давай вместе проверим эту версию. Я только домой позвоню». Виттер взял в руки трубку и набрал номер. «Алло, Надюша, как дела? Я хочу у тебя проситься. Сходи в кино без меня». «С Сашей и Майским одно дельце хотим провернуть. но ну, не ворчи, не ворчи. Ты же понимаешь. Ну, вот умница. Пока». Ветров положил трубку и посмотрел на Майского. «Уже два месяца в кино не были. Хотели сегодня. Друг ты подвернулся». «Да не горюйте. Надя найдет партнера на второй билет», — пошутил Майский. «Не беспокойся, она не ты», — усмехнулся майор и добавил. «Не хочет без меня идти. Вот таких же выбирать надо».